Любить Бога, которого не видишь, проще простого. Он сильный, всемогущий, а еще все благой и мудрый, то есть превосходящий тебя во всех отношениях. Так почему бы его и не любить? А то он еще накажет за нелюбовь. А ближний, которого видишь, в лучшем случае скучный и обычный. Он может быть хуже тебя. За что тогда любить эту грязь под ногами?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 Стихи восьмой и девятый. Любить Бога легко. Люди всегда любили богов небесных, сильных, мудрых, превосходящих и даже опасных, злых, капризных, несправедливых. И люди всегда любили богов земных, воплощенных в великих, правителей и вождей. Но Бог избрал не немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, И немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не незначащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. 1 Коринфянам, глава 1, стихи 27-28. Особенность Евангелия в том, что оно показывает Бога, воплощенного во Христе, бездомным скитальце,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 Царство его мира всегда было царством преисподней, госпиталем, царством сютере, подполье, царством гетто. И сам он такой бледный, такой слабый, такой докаден. Хотя когда-то, по мнению Ницше, иудейский бог был правильным, то есть естественным и побеждающим. Первоначально во времена царей и Израиль стоял ко всем вещам в правильном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 или таинственного шепота на месте силы «О, как приятно и легко любить такого Бога!» а через таких невзрачных ближних, голодных, бездомных, заключенных. Евангельский Бог – это незагадочный и недоступный Бог эзотерических учений, требующий для единения с Ним прочесть тома с описанием невнятных духовных прозрений или принять особое состояние ума, или участвовать в сложном ритуале для посвященных. Нет, единение с евангельским Богом добиться очень просто. Тут нет ничего экстраординарного. Это доступно каждому. Вот предельно ясная инструкция. Тогда царь скажет тем, которые по правую сторону его.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 и пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Матфея 25, стихи 34-35. Бесконечные величия и слава, бесстрастная мудрость, безграничная мощь и власть, неотъемлемые и общепринятые атрибуты Бога. Эти свойства, отраженные в людях, делают их сынами Божьими в глазах окружающих. Им поклоняются, стремясь причаститься Божественному. Но Сын Божий в Евангелии является нищим и голодным скитальцем, уязвимым, человечным, радостным и печальным, дружелюбным и возмущенным, катастрофически небожественным, а человеческим, слишком человеческим».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 Не протився злому – глубочайшее слово Евангелие, его ключ в известном смысле. Блаженство в мире, в кротости, в неспособности быть врагом. Иисус ни на что не имеет притязания для себя одного, как Дитя Божье каждый равен каждому. И из Иисуса делать героя? А что за недоразумение со словом «гений»?